Глава 52. Алиса. Это маленькое окошко под потолком стало для меня неким спасением. Благодаря ему я могла наблюдать, как, несмотря на моё заточение, мир продолжает свой вечный круговорот. Сначала предзакатные часы оно щедро изливало потоки оранжевых бликов, раскрашивая серые бетонные стены багряными и пурпурными мазками. А пылинки в воздухе до этого незаметны. Вдруг вспыхивали рядами бронзовых искр танцуя в лучах уходящего солнца. Эти теплые тона, пробиваясь сквозь мрачную темноту, давали слабую надежду. Но постепенно оранжевый накал угасал, уступая место холодной пепельной серости. Блики все слабее и слабее мелькали по стенам, растворяясь в ночи. И затем, когда окончательно стемнело, в окошко начал пробиваться бледный призрачный свет луны. Он был иным, холодным, отстраненным, лишенным теплоты. Этот свет не рисовал красивые узоры, а лишь подчеркивал убогость и мрачность моей так называемой тюрьмы. Он не согревал, наоборот, замораживал душу, вселяя тихий безнадежный ужас. Я уже не знала, от чего тело пробивает крупная дрожь. От холода, заполнившего все пространство, забившегося в каждую щелку и уголок, или от страха, терпким запахом въевшегося в кожу, заставляющего зубы неистово стучать. Время тянулось мучительно долго, словно высасывая последние крупицы надежды и сил. Порой мне вообще начинало казаться, что обо мне все забыли, что я так и останусь призраком, затерянным в этой сырой бетонной утробе, обреченной видеть свет только через это проклятое окошко. Я смотрела на лунный диск, пыталась угадать время, но все тщетно. Минуты превращались в часы, а часы казалось в дни. Мысли путались, перескакивали с одного на другое. Мама, папа и Гнат. Как они? Что с ними сейчас? Знают ли, где я? Ищет ли меня кто-то? Мысль об Игнате, словно маленький уголек, вспыхивала в угасающем костре моей надежды. Я вспоминала его взгляд, его силу, его решимость. Если кто-то и сможет меня найти, то только он. Но даже эта мысль приносила с собой боль. Знала ли я его по-настоящему? что я для него, что он чувствует ко мне и что на самом деле чувствую я. Луна поднималась все выше и выше, заливая комнатушку мертвенно-бледным светом. Я прижимала колени к груди, пытаясь согреться, и шептала его имя, как заклинание. Игнат, Игнат. Пожалуйста, найди меня, я так устала. Но ответом мне была лишь тишина, всепоглощающая тишина и холод, пробирающий до костей. Я так вымоталась, так обессилила, что даже не обратила внимания на едва слышный скрип, нарушивший зловещую и уже такую привычную тишину. Сознание было затуманено, тело одеревенело от долгого сидения в одной позе, а надежда практически иссякла. Я продолжала шептать его имя, как молитву, почти потеряв веру в то, что меня кто-то услышит. «Игнат!» И вдруг я услышала в ответ такое неуловимое, такое невероятное. Алиса. Я вздрогнула, как от удара током. Голос. Я действительно услышала голос. Сердце бешено заколотилось в груди, прогоняя сонливость и апатию. Неужели это галлюцинация? Неужели я схожу с ума? Не может быть. Алиса. Снова прозвучало мое имя, на этот раз громче и уверенней. Я растерянно подняла глаза, пытаясь разглядеть что-либо в полумраке. Едва не вскрикнула, увидев перед собой Гната. Я сильно зажмурилась, чтобы убедиться, что мне не привиделось. Но распахнул веки, снова ясно увидела его. Он стоял у двери, высокий, сильный и более чем реальный. — Игнат! — простонул я, пытаясь подняться, но ноги совсем не хотели подчиняться. И он опередил меня, сделал несколько стремительных шагов и буквально сгреб в охапку. Игнат сжимал меня так крепко, так отчаянно, будто боялся, что я исчезну что я лишь плод его воображения. Я почувствовала его дрожь, его тепло, такое долгожданное и спасительное. И слезы безудержным потоком хлынули из глаз. Я обняла руками его талию, прижимаясь к нему всем телом, дыхая его знакомый головокружительный аромат. Потом, словно не веря в реальность происходящего, начала сыпать поцелуями все мое лицо. Лоб, щеки, веки, нос. Каждое прикосновение, как глоток живительной влаги возвращала меня к жизни. И вдруг, словно опомнившись, Игнат отстранился, держа за плечи, и впился взглядом в мое лицо, словно пытался вычитать в нем ответы на все вопросы. «Алиса, ты в порядке? Они тебя не тронули? Ничего не болит?» Его голос дрожал от беспокойства и с трудом сдерживаемой ярости. Он осторожно, но настойчиво ощупывал мои руки, плечи, спину, словно проверяя, все ли со мной в порядке. «Я цела», — прошептала я, все еще до конца не веря в то, что он со мной. «А ты в порядке?» «Да что со мной будет?» — криво усмехнулся он, стараясь за сарказмом скрыть свое волнение и нахмурился, оглядывая меня с ног до головы. «Ты же вся ледяная!» Он активно начал растирать мои плечи своими горячими ладонями, стараясь согреть и успокоить. «Потерпи еще немного, пожалуйста, мы скоро выберемся, обещаю», — повторял муж, И в его взгляде горела непоколебимая решимость. «Как? Как ты здесь оказался?» – прошептала я, сматриваясь его нереально красивое лицо, освещенное волшебным лунным светом. Сейчас он казался ангелом, сошедшим с небес, чтобы меня спасти. «Это неважно», – отрезал Игнат и неожиданно опустился вместе со мной на край грязного матраса. Обняв за плечи, он крепко прижал к себе, согревая меня своим теплом. Я чувствовала, как нистово колотится его сердце, как он взволнован, как отчаянно переживает за меня. И в этот момент, в этой грязной, сырой комнате, я впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. «Самое главное, чтобы ты согрелась, пробормотал он, еще сильнее сжимая меня в объятиях». Я уткнулась носом ему в плечо, чувствуя, как его тепло проникает в меня, разгоняя леденящий ужас. «Как ты меня нашел?» Повторила я, пытаясь понять, что нас ждет дальше. Он вздохнул, прижимая щекой к моей голове. Когда я понял, что тебя похитили, он запнулся, словно ему было сложно об этом говорить. Короче, я привез деньги и оказался здесь. Он замолчал на мгновение, словно вспоминая что-то неприятное. И я вздрогнула, почувствовав, как его руки крепче сжимают меня. Но это к лучшему выдавил он. Теперь ты не одна. И я убедился, что с тобой все в порядке. Я молчала, потрясенная его словами и его поступком. Он рисковал всем ради меня. Ради женщины, с которой его связывал только контракт. Зачем? Почему? Выдохнула я, чувствуя, как горло подступает к ум. Он отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. В его взгляде я увидела такую боль, такую заботу, такую нежность. Потому что ты моя жена, Алиса, заявил он тихо но с такой твердостью, что у меня перехватило дыхание. И я не мог позволить, чтобы с тобой что-то случилось. И никогда не позволю. Я застыла, пораженная его словами. Они прозвучали так просто, но в то же время так глубоко, так искренне, что задели самые потаенные уголки моей души. Моя жена. Это был всего лишь контракт, формальность, способ защитить наши семьи. Но сейчас в этой темной сырой дыре Эти слова обрели совершенно иной смысл, по крайней мере, для меня. Они звучали как обещание, как надежда, как клятва. «Но почему?» – прошептала я, сама не понимая, что именно хочу услышать в ответ, и боясь этого ответа больше всего на свете. Ведь это всего лишь договор. Игнат вздохнул, провел рукой по моим спутанным волосам, убирая их с лица. «Алиса!» Начал он, и тембр его голоса стал мягче, глубже, обволакивающим. «Когда я увидел тебя здесь, такую хрупкую, такую беззащитную, я понял, что ты для меня гораздо больше, чем просто пункт договора. Он коснулся моего подбородка, приподнимая лицо, заставляя смотреть ему прямо в глаза. «Я не знаю, когда это произошло», — признался муж почти шепотом. «Но ты стала частью моей жизни. Ты мне важна». В его глазах я увидела отражение лунного света и что-то еще. Что-то такое, чего сердце забилось быстрее, грозя вырваться из груди. Нежность, страсть, признание. Я не могла разобрать, не могла понять, и поэтому боялась обмануться. «Важна. Это не значит, что любима. Алиса-то дала себе слово, что уедешь, как только все закончится. Не береги душу несбыточными надеждами. Он не любит тебя, как ты». Осознание накрыло ледяным душем. Хотя нет, меня скорее окатили ведром кипятка. Неужели я? Неужели я действительно люблю своего мужа, эту ледышку в человеческом обличье, этого грубияна и самовлюбленного эгоиста? Спрашивается, за что? И когда, интересно, я успела воспылать к нему этим незнакомым, пугающим чувством? Нет-нет, этого не может быть. Я не могла влюбиться в Игната Мартынова, я же не мазохистка какая-то. Да, я всегда чувствовал, как под его грубостью скрывается забота. Да, он часто отталкивал меня, но при этом всегда защищал. Но разве этого достаточно для любви? Или все решил тот роковой поцелуй? Так, стоп, хватит. Иначе у меня сейчас голова взорвется, как перегретый котел. Почему? Почему, если ты отдал им деньги, нас не отпустили? Выпалила я, пытаясь сменить тему, оттолкнуть от себя эти пугающие, обжигающие и в то же время невыносимо притягательные мысли. Я чувствовала, как его взгляд прожигает меня насквозь, но не могла позволить себе поддаться эмоциям, выдать себя. Сейчас главное выбраться отсюда, а потом? Потом я разберусь со своими чувствами, если вообще останется с чем разбираться. Возможно, все эти открытия — лишь игра разгоряченного разума, болезненные фантазии стрессовой ситуации. Игнат нахмурился, словно мои слова вырвали его из какого-то глубокого транса, прервали важный разговор с самим собой. Они просто хотят убедиться, что вся сумма на месте. Отозвался он глухо, словно говорил с усилием. Как только проверят, нас отпустят. И тут меня накрыло. Паника липкой паутины начала расползаться по венам. Теперь не только моя жизнь под угрозой, но и жизнь Игната тоже в опасности. Если эти мерзавцы лгут, Если играет свою грязную игру, никто не сможет нас отсюда вытащить. Мы застряли в ловушке. И ты им веришь? О, Боже! Я же видела их лица. Они не отпустят меня живой. Мой голос сорвался, задрожала по телу, пробежала крупная дрожь. Игнат крепче сжал меня в объятиях, пытаясь успокоить. «Тихо, тихо!» — прошептал он, нежно поглаживая мои волосы. «Конечно, я им не верю. У меня все под контролем». «Нужно просто немного подождать, хорошо?» Он отстранился, взял мое лицо в ладони и посмотрел мне прямо в глаза. Во взгляде ни тени сомнения, только стальная решимость. «Я обещаю, мы скоро выберемся отсюда. Ты мне веришь, Алиса?» Я кивнула, не в силах выдавить из себя ни слова. Страх сковал горло, парализуя разум. Но почему-то я верила ему. Верила безоговорочно, больше, чем себе. Возможно, я, как утопающая, отчаянно цеплялась за последнюю соломинку надежды, за его сильные руки. Мне нужна была эта сила, исходящая от него. Она не позволяла окончательно отчаяться, не позволяла сойти с ума в этом кошмаре. Я никогда раньше не видела Игната таким. Он был другим, опасным, решительным, невероятно смелым. И мне казалось, что он готов пойти на всё, абсолютно на всё, чтобы спасти меня. Но почему? Что им движет? Знаешь, прошептала я, надеясь, хоть как-то отлишься от раздирающих переживаний. Даже в этой ситуации есть польза. Мартынов опросительно вскинул брови, не понимая, к чему я клоню. Я больше не боюсь, — пояснила я с горькой усмешкой. Не боишься чего? — настороженно уточнил Игнат. Замков? Запертых дверей? Ты боялась замкнутых пространств? — спросил он. И я почувствовал, как его тело каменеет. Причем с детства, — подтвердила я, покачав головой. — Я, я не знал, — промямлил муж растерянно. — И запер тогда тебя в комнате. Черт, и такой идиот! — прорычал он, ругая самого себя. — Алиса, прости меня. Так ты и не мог знать, — пожалуй, я плечами, стараясь загладить неловкость. Сидя здесь, я поняла, что страшнее всего не внутри, а снаружи, потому что неизвестно, какие опасности там поджидают. А здесь все предельно понятно — стены и углы. — Алиса, — произнес он мое имя с такой неожиданной нежностью, что у меня внутри все сжалось, скрутилось в тугой узел. Я ненавижу себя за то, что тебе пришлось все это пережить. Я чувствовал, как в нем бурлит злость. Не на похитителей, нет, злость, направленная на самого себя за то, что не смог защитить, за то, что подверг опасности, за то, что был слеп к моим страхам. Я увидела в его глазах искреннюю вину, раскаяние, и мое сердце дрогнуло. — Игнат, — прошептала я, осторожно коснувшись его щеки, — это не твоя вина. Ты не мог знать, и, и ты пришел за мной. Это самое главное. Он закрыл глаза и прижался щекой к моей ладони. — Я говорю не только о том, что происходит сейчас, — пробормотал Игнат, будто вырывая слова из самой глубины души. Я прошу прощения за все, что тебе пришлось пережить по моей вине. За то, что ни разу не выслушал. За то, что втянул в эту грязную историю. За то, что ненавидел и обвинял твоего отца, не зная правды. Я замерла, не веря собственным ушам. Значит, он тоже все узнал. Вся правда всплыла наружу. Я замолчала, не зная, что сказать, неожиданно поймав себя на мысли, что отчаянно хочу большего. Хочу услышать от него. Услышать слова любви. Возможно, но сейчас в этой тёмной сырой камере под прицелом неизвестной опасности эти слова казались невероятными. Да и вообще, разве такое возможно? Разве мог Игнат полюбить меня? Наверняка он говорит всё это лишь из-за чувства вины, не более. Я бы отдал всё, чтобы ничего этого не произошло. Прервал он мои противоречивые размышления. Но тогда... Тогда бы я не встретил тебя. Он не успел договорить... Дверь со скрипом распахнулась, и к нам грубо затолкали моего отца.